Подглавка шестая. Ранним утром следующего дня Костенко все же решил не вызывать Крабовского в ВВД, потому что дважды прочитал его показания, как тот увидал мешок с трупом. С человеком, который столь пространно и увлеченно пишет, надо разговаривать, аккуратно направляя беседу в нужном для дела направлении, а в служебном кабинете такой разговор вряд ли получится. «Крабовский?» – удивленно переспросили Костенко в институте. так он в библиотеке, он там проводит все время. Почему именно в библиотеке? Разрабатывает новую тему? Девушки, видимо, лаборантки посмеялись. У него каждый день новые темы. Сейчас он хочет доказать, что и языкознание связано с проблемой бюрократии, то есть с потерей качества времени, похищенного общественно полезного труда. А что, улыбнулся Костенко. Интересная тема. Крабовский был обложен книгами. Несколько минут Костенко наблюдал за тем, как тот работал. Подивился стремительной точности движений кладоискателя. Его прекрасным прикосновением к словарям и тетрадям. «Алексей Францевич», — окликнул его Костенко, — «я по вашу душу». «Верите в существование души?» — мгновенно среагировал Крабовский, не поднимая головы от страницы. «Прекрасно, есть тема для беседы. Но только завтра сегодня я занят. Завтра я занят, увы». а поговорить надо поговорить надо повторил Крабовский, чуть отодвинул книгу снял очки вы из уголовного розыска вполне типичная фраза вашей номенклатуры надо поговорить потому то я к вам и пришел что вы логик в абсолюте хотите завоевать меня такого рода заключением спросил крабовский я кстати с точки зрения логики в абсолюте исследовал вопрос каким образом стареющая эстрадная звезда может удержать аудиторию. И вывел закон. Она должна окружить себя пятью обнаженными кордобалетчиками с налитыми мускулами. Таким образом, старушка привлечет на красавцев молодых девушек. Тем угодно обозрение сильного мужского тела. И пожилые дамы потащат мужей на спектакль. Смотри, как она держится, несмотря на возраст. А поскольку женщин больше, чем мужчин. Нас с вами периодически отстреливают на фронтах и доводят до инфарктов на совещаниях. лишь они прекрасный пол определяют успех или провал любого зрелищного предприятия впрочем к чему это я ах да логик в абсолюте присаживайтесь что у вас я ведь уже описал то что помнил а мне бы хотелось вас еще раз послушать полагаете что как всякий интеллигент я говорю лучше чем пишу не надо приписывать мне те мысли которые не приходили в голову это кстати тоже типично для женщин «Мужчина не может мыслить категориями женщин. Язык — явление не только социальное, но и в определенном роде физиологическое». Плохое слово в приложении к понятию «язык». «Ха!» Крабовский ударил себя поляшком, засмеялся деревянно. «А, чудо! Прелесть! Мир, повторяем! Фамилия Шишков вам что-нибудь говорит? Нет. Спасибо. «Ценю людей, которые не смущаются признать незнание».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 Забытый критикой Василий Пушкин, дядя Александра, один из блестящих наших сатириков. Костенко отметил, что о Пушкине сейчас Крабовский сказал, будто об однокашнике. Хорошему и добрым знакомце, где-то здесь, в библиотеке, работает поблизости. Крабовский вдруг чему-то улыбнулся, а потом начал читать Василия Пушкина. звывающе, распевно. И Костенко сразу подумал, что сам Крабовский тоже пишет стихи.